Пока мы ставили палатки, лев начал звать Эльсу. Всю ночь он ходил вокруг лагеря, а она оставалась в палатке у Джорджа, с аппетитом ела и не обращала никакого внимания на призывы супруга. На рассвете мы все еще слышали его голос, но уже издалека. Эльса провела в лагере два дня и ела так жадно, что первую половину дня ее все время клонило ко сну, и только под вечер она уходила встать за Джорджем на рыбную ловлю. Третью ночь она съела столько, что мы даже испугались за нее, но утром Эльса затрусила с нами в буш, хотя ее живот чуть не влочился по земле. Буша мы выследили двух шакалов, потом в стаи цесарок. Конечно, всякий раз, когда Эльса приближалась, птицы улетали, тогда она садилась и облизывала лапы. Я шла впереди, Мы заметили, вдруг медведедо остановилась. Это довольно редкое животное. Он стоял спиной к нам и был так поглощён поисками съедобного в гнилом стволе поваленного дерева, что не заметил её. Зато она сразу увидела его и стала осторожно подкрадываться, пока не ощутила совсем рядом. Казалось ещё секунда, и они столкнутся лбами, но тут медведь Похватился, шипя и царапаясь, он тотчас пошел вот так, да вот так яростно, так храбро, что львица попятилась. Приклинулись за кочками, надоед отходил, но не просто отходил, а делал все новые и новые выпады. Так он и ушел невредимый. Эльса вернулась к нам обескураженная и озадаченная. На сытый желудок она охотилась только по тихи ради, «А что за удовольствие играть с таким злюкой?» Но этот случай подтвердил, что мы были правы, предположив однажды, давно еще, когда Эльса вернулась в прогулки, покусанная и поцарапанная, что на нее напал медоец. Нет среди мелких зверей другого такого отважного храбреца. На пути домой Эльса властилась к нам, и отчаянно озорничала, даже сбила меня с ног и прокатила по песку, когда я зазевалась. Ночью она спала перед моей палаткой, но под утро ее снова принялся звать супруг, и она ушла. Их голоса было легко различить. У Эльсы низкий, горловой, после первого ступитного рыканья, короткое ворчание, два-три отрывистых звук. У него не такой басистый голос, зато его ворчание состоит из десяти-двенадцати звука. Пока Эльса отсутствовала, мы свернули лагерь и уехали в Исиола, надеясь, что она вернулась к своему супругу. В эти дни Джорджа попросили взять на попечение слоненка, который свалился в колодец. Разумеется, он привез слоненка домой. Мы назвали малыша Пампа. Это было обаятельное создание, с лихвой вознаграждавшее нас за всех вопыты о нем, ведь одного молока ему требовалось в день около десяти литров. Редко удается вырастить слоненка, оставшегося без матерь. Очень уж трудно найти замену слоновьему молоку, такой у него своеобразный состав. Выдавали пампам и рыбий жир, и глюкозу, но все же я обеспокоилась и почти не спускала с него глаз. Обслуживать двух зверей, живущих в двухстах сорока километров друг от друга, было далеко не просто. Совсем забросить Эльсу нельзя, а не следить за Пампа тоже нельзя, умрет. К счастью, моя подруга Джоан Джанг, которая очень любит животных и умеет с ними обращаться, вызвалась быть слоновьей няни, так что 10 октября мы снова поехали в лагерь Эльсы. Прошло три недели со временем предыдущей встречи. Ещё, как и нашёт её бытие, эсса приплыла к тому берегу, до сих пор она всегда оказывала нам восторженное пирён. Теперь же подошла к нему, торопясь. Она не была голодна и жила себе на редкость степенно. Я погладил её и заметил, что у вещи какой-то особенно шёлковистый мех, а четыре из пяти сосков синею бухли. Всё ясно, она беременна. Судя по всему, зачатие произошло с месяц тому назад. Считается, что беременная львица, пока ей трудно охотиться, помогает одна-две львицы, так сказать, тетушке. Они же участвуют в уходе за новорожденными. От супруга мало толку, да его подчас первой недели вообще не подпускают к малышам.